Проводы. На пространстве между совхозным клубом и магазином на так называемой площади бурлило горькое веселье по случаю проводов мужчин разных возрастов на войну, который уже вскоре получит название «Великая Отечественная». В десятках мест надрывались гармошки, отчаянно наигрывали балалайки, провожаемые и провожающие, собравшись в группки, одновременно распевали разные песни, частушки, Или, образовав круг пошире, в разухабистой пляске сапогами, башмаками, тапочками поднимали клубы, иссохшие по причине длительного отсутствия дождей, мелкой пыли. Всюду какой-то нервный смех, шутки, реже плач, а то вдруг воздух взорвется отчаянным бабьим воплем или надрывным пронзительным криком. Лешка Михайлов с шестилетним братиком Витькой и матерью провожали отца. Проводить Андрея Михайлова пришли десятка-полтора родственников, знакомых. Тоже все стояли, сбившись в кучку, однако не пели, не плясали, наверное, потому что среди них почти не было пьяных. Тихо разговаривали кто с кем. Лёшке было как-то неловко среди взрослых, смешанные чувства теснились в его маленькой груди. Почему-то вспомнились прошлогодние проводы отца, только не на войну. Отец тогда по причине врожденной хромоты как негодный к строевой службе, был направлен на рытье окопов в город Чапаевск. Это произошло вскоре после того, как схоронили внезапно умершего от дифтерита братика Володеньку. Те проводы не были сколько-нибудь заметными и больше запомнились Лешке тем, как накануне их они всей семьей ходили на кладбище и как долго пробыли там, собирая цветы и украшая ими Володину могилку. В военкомате говорили, что отца берут на окопы на 2-3 месяца, а вернулся домой чуть ли не через год. А теперь вот отец идет на настоящую войну. Это вам не окопы рыть где-то рядом в своей области. Лешка чувствовал важность события и вместе с глубокой тревогой ощущал внутри себя и какое-то удовлетворение, даже гордость от того, что отец идет сражаться с фашистами. Он еще теснее прильнул к отцу, а тот стал легонько поглаживать сына по голове, прижимая ее к своему теплому животу и глядя в на глаза как-то ласково и вроде виновато. И молчал. И вдруг все резко изменилось. Смолкли пение, шум, смех, гомон. В нескольких местах прозвучали голоса, призывающие новобранцев построиться у крыльца клуба. Голоса эти множились, повторялись, пока провожаемые не были построены в две шеринги, И, услышав выкликаемую по списку свою фамилию, по-разному не ответили, кто «я», кто «есть», кто «здесь», а кто тут. А. Затем, после горького напутственного слова, председатель райсполкома, перетянутый ремнем сотрудник военкомата, громко скомандовал. «Товарищи мобилизованные, через десять минут после прощания с родными и близкими вы должны сразу же погрузиться вот в эти четыре машины и отправиться на станцию «Богатая». Кроме мобилизованных, на каждую машину могут сесть не более пяти провожающих. Все, товарищи, время пошло. И вот тут женщины дали волю до сих пор сдерживаемым чувствам, горю, страху, отчаянию. Ведь шло уже лето сорок второго года. Все уже давно поняли, что развязанная кровавая война – это всерьез и надолго, что зловещие похоронки, летящие с фронта, становятся все более частыми. Женщины застонали, запричитали, заголосили – И все это вскоре слилось в общий гул, бегущий, берущий за душу вой, который выдавливал слезы даже у тех, кто не собирался плакать. Поцелуи, объятия. Отец уже заканчивал прощаться со своими родственниками, друзьями, знакомыми. Лешка в ожидании своей минуты крепился изо всех сил, чтобы не расплакаться. Но когда отец повернулся к нему со слезами на глазах, не выдержал и разревелся. Андрей крепко прижал к себе сына. И какое-то время не мог вымолвить ни слова. Потом с усилием, сдерживая рыдание, прерывисто дыша, он с дрожью в голосе сказал, «Ну чё ты, Лёнь, чё мы с тобой, два мужика? И ладно, ты вот уж какой большой, Витёк-то он вон маленький, ты береги его, а матери ты главный помощник. Учись хорошенько, меня, Лёнь, не забывай, может вернуть. Не всех ведь убивают, а если чё, помни, я тебя, сынок, даже дюже люблю» и Витьку, и мать тоже, ну все, и отец расцеловал Лешку, еще раз притянул к себе и поцеловал Витьку и жену Маню, и, сделав для всех общий прощальный жест, крикнул «До свидания, родные! Не поминайте лихом, если че!» И, взяв решившую ехать с ним до станции богатую жену за руку, помог сначала сесть ей, а за ней сам уже на ходу забрался в кузов машины. Колонна тронулась а вслед за нею заколыхала и задвигалась толпа провожающих, увлекая и крепко державшихся э, за руки Лёшку с Витькой. Плач, крики, возгласы постепенно становились тише и реже, и когда машины, перевалив через мост, резко прибавили скорость, совсем стихли. Толпа стала медленно разбредаться. Не разнимая рук, направились домой и Лёшка с Витьком. На второй день к обеду мать уже вернулась со станции. усталое, измученное лицо красные, опухшие от слез глаза, заждавшиеся Лешка с Витькой радостно бросились к матери, а она, бессильно опустившись на стул, обняла их, крепко прижала к себе, целуя то одного, то другого, уже не плача, а только тяжело и глубоко вздыхая. «Ничего, ничего», время от времени произносила она, перемежая эти слова своими все еще трудными, но уже менее больными и частыми вздохами. Сыновья, прильнув к матери, притихли, ощущая, На себе ее настроение, интуитивно чувствуя, что с проводами отца в их жизни вошло что-то тяжелое, тусклое, плохое. Даже Витька, обеспокоенный этим обстоятельством, тихо спросил: Мам, а папака не скоро теперь домой приедет? Когда он приедет, мам, да как управиться там на войне, так и приедет. А он там управляться будет, как на дворе с коровой и совечками? Он там воевать будет, сознанием дела, ответил Лешка. Как всех немцев победят, так он и вернется домой, да, мам? Папка вернется. Он сказал, что там не всех убивают. Однако, почувствуя, что в конце сказал что-то не так, Лешка решил исправиться, сославшись на слова своей учительницы Нины Ивановны, которую он хорошо запомнил. Враг будет разбит, победа будет за нами. Правда, мам? Конечно, правда. Эх вы, грамотеи мои. А пока давайте учиться жить без папки, сказала уставая мать. «Вы нынче что-нибудь ели? Как вы тут без меня управлялись-то?» спросила она, и как раз в это время отворилась дверь, и в избу вошла соседка Паша Шохина, проводившая своего мужа на войну еще полгода назад. Подруги обнялись, сдерживая слезы, обменялись последними новостями и впечатлениями. В конце Паша сообщила, что Витьку и Лешку она кормила, что, как и наказывала Маня, вчера вечером и нынче утром корову ее доила, стадо проводила, теленка привязала, и час назад напоил, так что все в порядке. «Спасибо тебе, Паша!» горестно улыбнувшись, влажными глазами сказала Маня. «Вот и я солдаткой стала, и мы еще больше нужны будем друг другу». И легонько приобнявшись, подруги расстались. Паша убежала к себе, а Маня какое-то время, скрестив руки под грудью, бесцельно топталась сначала в избе, потом вышла в сенце, во двор, хотела что-то делать, чем-то заняться, но тут же забывала о своем желании, так и не сумев до конца э, дня увлечь себя каким-нибудь серьезным делом. Правда, она машинально привела теленка, встретила корову, подаила ее и даже сходила к Ольховым пропустить молоко через сепаратор, покормила ребятишек, безо всякого аппетита поела сама, пока, наконец, не легла и не забылась в тревожном сне. Она не слышала, как Паша Шохин, вытолкав ранним утром стадо свою корову и не увидев, чтобы тоже сделала Имани, обеспокоенный обеспокоенно заглянула во двор и поняла, что соседка спит. Паша схватила свое ведро, наскоро подоила Манину корову и успела проводить ее в стадо. Проснулась Маня от того, что кто-то настойчиво барабанил в окно. Оказалось, что это колхозный бригадир Митька Шаловских. Не вылезая из седла, наяривал по стеклу кнутовищем, пока не заставил Маню выглянуть в окно. «Эк, Мария, здорово ты спать! Раньше-то, падя, Андрей на зорьке спать мешал. Скаля редкие желтые зубы, лыбился бригадир». Ну а теперь дела спать не дадут. Ты извини, Маня, но нынче ты тут на колхозном гумне поработаешь. А завтра в поле сено копнить. К шести утра, чтоб была в бригаде. Извини, отдыхать некогда. Жизнь продолжалась. Для Михайловых начался новый отчет времени.